20. Ночь была душной, и блузка липла к спине Сабины, когда она вышла из машины. Она оставила свой автомобиль на парковке всего в нескольких метрах от Ромео. Добровольно Сабина и шагу не сделала бы в этот притон. Ее отпугивали уже неоновые лампы, а таким эксклюзивным и элитным, как сказал Ломан, заведения тоже не было, по крайней мере, снаружи. Она надеялась, что здесь Нейдер будет поразговорчивее, чем дома, где он терпеть не мог посетителей. Сабина толкнула входную дверь и оказалась в узкой, кондиционируемой прихожей с обитой дверью, где нужно было нажать на кнопку звонка. На потолке висела камера с мигающей красной лампочкой. Сабина улыбнулась, затем дверь открылась. В гардеробе она заплатила 50 евро за вход и получила талон на бесплатный напиток. «Что они здесь подают? Шампанское в золотом бокале?» Через еще одну дверь она вошла в бар. Здесь тоже царила приятная прохлада. Хотя бы это. Приглушенный красный свет окутывал помещение, словно покрывало. Играла тихая музыка, свинг из пятидесятых, и у бара стояло несколько парней. Лишь один изучал ее, остальные великодушно игнорировали. «Ты трансгендер?» — спросил он. «Нет, а ты?» — ответила Сабина и прошла мимо. В нише за круглым столиком действительно сидел Снейдер. Она подошла к нему и остановилась. Снейдер поднял взгляд, и прошло секунд тридцать, прежде чем он ее узнал. В пепельнице перед ним лежала сигарета, которая подозрительно пахла марихуаной, а рядом стоял напиток. «Томатный сок с перцем, солью и табаско?» — спросила Сабина. «И с водкой», — пробормотал он. «У них есть чертовски хороший ванильный чай, но сегодня мне не хочется». «Верно, старик?» Сабина заглянула под стол. Перед полупустой миской с водой растянулся Винсент. Почти метр в длину. Голова Басата лежала на передних лапах, и, похоже, он преспокойно спал. Снейдер держал в руке поводок и похлопывал им себя по бедру. «Вы так обходитесь с несчастным псом?» Винсент не имеет ничего против голубых. Он ходит сюда уже три года. Регулярно, каждый первый четверг месяца. Он обожает музыку в эти вечера. «Ах, как мило!» «Вы циничны», — заметил Снейдер. «Обычно это моя роль». «Да, раньше. Когда вы еще работали в БКА?» «Как вы меня нашли?» «В отличие от вас, я по-прежнему в БКА. Мы знаем все. «Умничать будете со своими племянницами. К тому же я слышу какое-то недовольство в вашем голосе». «Нам нужно поговорить», — коротко сказала она. «Я думал, вы уже сделали это в университете?» Черт возьми, я не шучу!» «Как хотите!» Снайдер сунул руку в карман пиджака и вытащил мобильный. «Вы...» Он поднял руку и заставил ее замолчать. Лезвием складного ножика, который он также достал из кармана, Снейдер поковырял корпус телефона и открыл его. Потом потёр глаза, уставился на внутренние части и вытащил из телефона аккумулятор, сим-карту, и интегрированный красный чип. «Вы...» Он опять поднял руку, не дав ей договорить. «Пять, четыре, три, два, один...» Он улыбнулся. «Вы должны перестать курить эту дурь». «Да, мать Тереза». Без аккумулятора чип работает еще пять секунд. Затем сигнал пропадает. К тому же нас могут прослушивать. Кто меня обнаружил? Ломан?» «Да». «Ломан. Ваш сотовый у вас с собой?» Сабине не хотелось, чтобы Снайдер разобрал ее телефон, а потом, возможно, не смог бы собрать. «Лежит в машине», — солгала она. «Хорошо. Можно сесть?» «Если это обязательно, то не наступите Винсенту на хвост. Я постараюсь». Господи, она еще никогда не видела Снейдера таким обкуренным. Похоже, смерть Дианы затронула его сильнее, чем он хотел признать. все таки эта женщина была единственной, кого он когда-либо любил. Она села и уже хотела заговорить тихим голосом, как в бар вошел высокий худой мужчина в костюме. В свете потолочных ламп она увидела рябое лицо, очки в стальной оправе и седые волосы на косой пробор. «С ума сойти!» — вырвалось у нее. «Это же Дирк ван Нистельрой, или я ошибаюсь?» «Ошибаетесь». Снейдер даже не посмотрел в ту сторону. Сабина наблюдала, как мужчина прошел через зал, взглянул на них и сел за свободный столик на противоположной стороне. Конечно, она не ошиблась. Точная память на лица была частью ее работы. Что он делает в Визбадене? Да еще к тому же в баре для голубых. — Все не так, как выглядит со стороны, — вздохнул Снейдер. — Всегда иначе. — А как это тогда выглядит? Он здесь из-за вас? Не могу себе такое представить. Я ненавижу его, он ненавидит меня. Он голубой? К счастью, нет. Итак, чего вы хотите? Сабина пыталась не смотреть в сторону Дирка ван Нистельроя. Жену тимольда убили. Все должно было выглядеть как самоубийство. Женщине крупно повезло, пробормотал Снейдер. Очень тяжелый случай. Последняя стадия Альцгеймера. Сабина проигнорировала циничное замечание Снейдера. «Это уже шестая смерть за последние несколько дней». «Какое вам до этого дело?» «Я расследую смерть доктора Катарины Хагены, и у меня, черт возьми, складывается впечатление, что за всем этим кроется гораздо большее, и я вижу лишь вершину айсберга». Снейдер наклонил голову. «Честно говоря, я удивлен, что вам поручили это дело». Вначале. Я думала, что этот случай не для БКА. Слишком маленький, слишком незначительный. Но, кажется, все гораздо сложнее. Она подвинулась ближе к Снейдеру. Я не это имел в виду. Я хотел сказать... Он убрал ворсинку табака с губы. Я удивлен, что дело поручили именно вам. Хес лично доверил мне расследование. Серьёзно? Хес? Диана Хес предложила ему мою кандидатуру. Она сказала мне это во время нашего последнего разговора, за несколько часов до ее смерти. Словно это было ее завещанием. Мысленно закончила фразу Сабина. Она еще ближе придвинулась к Снейдеру. «Я... Хотите сесть на мое место?» — спросил он. «Нет, а что?» «Так вы будете ближе к своим локтям». «Боже мой!» — она отодвинулась назад. «Вы ведь не часто появляетесь здесь в сопровождении дамы? никогда так я и думала она понизила голос что вы знаете о группе 6 и о первом июня группа 6 вот до чего вы уже докопали что вы об этом знаете ничего кроме того что вам не следует в это лезть снейдер черт возьми прошипела она скажите мне наконец что вы знаете силой заставите меня говорить Если понадобится, да. — Делайте, если по-другому не можете. — Я лишь хочу избавить вас от следственного изолятора, но для этого вы должны наконец-то раскрыть рот. — Дьявол! Он сделал затяжку, потом затушил косячок в пепельнице, отставил в сторону свой напиток и оперся локтями о стол. — Вы будете продолжать расследование? — Да. — Даже если Хэс отстранит вас от дела? «Почему он должен это сделать?» «Даже если Хэс отстранит вас от дела?» — повторил он. «Да». «И не отступитесь, даже если вам придется копать глубже и никому не понравится то, что вы найдете. «Да, черт побери, тогда тем более». «Хорошо, моя школа». Снейдер улыбнулся, затем сделал глубокий вдох и помассировал точки на висках. Очевидно, он только что протрезвел. «Скажите мне, что вы знаете, и я помогу вам в расследовании». «О, нет! Вы больше не работаете в БК, и мне нельзя разглашать результаты расследования». Он проигнорировал ее последние слова, положил руки на стол и показал ей свои пустые ладони. «Итак, что вы имеете? Что говорится в протоколах вскрытия, что в отчетах криминалистов?» «Мы еще не настолько продвинулись». К тому же я нарушу закон, если сообщу результаты текущего расследования гражданскому человеку. Белочка! Вы хотите раскрыть преступление или нет? Конечно, но хорошо. Тогда выкладывайте, что у вас есть. Снейдер поднял руку и показал три пальца. Увидев этот жест, Сабина перенеслась назад в то время, когда все еще было в порядке, и они вместе со Снейдером расследовали убийство. Только факты. в трёх коротких точных предложениях. Однако ее не покидало нехорошее чувство, потому что она не знала, насколько можно доверять Снейдру в его теперешнем состоянии. «Но от меня вы ничего не слышали», — наконец сказала она, встряхнулась и рассказала ему все, что они с Тиной выяснили. «Не очень-то много», — прокомментировал Снейдер, когда Сабина закончила. «Значит, вы предполагаете...» что Рорбек, Хагна, Тимбольд и Хэс были вовлечены тогда во что-то нелегальное. Что это могло быть? Снейдер пожал плечами. Я лишь знаю, что они были чертовски близки к тому, чтобы переступить черту. Вся группа шесть? Снейдер покачал головой. Вероятно. Кто еще входил в эту группу? Понятия не имею. Выясните это. Вот про хвост. «Когда вы сегодня утром говорили о могущественных людях, вы ведь имели в виду группу шесть?» Снейдер кивнул. «Хорошо. Тогда я найду фамилии в архиве». «Этого дела вы не найдете, сказал Снейдер. «Оно было засекречено, и даже я не имею...» «Не имел», — исправился он. «Доступа к нему. На вашем месте я поговорил бы с Хессом». В этот момент в кармане Сабина зазвонил Сотовый. Снейдер вздрогнул и удивленно посмотрел на Сабину. Я думал, ваш телефон в машине. Видимо, я ошиблась. Она вытащила сотовый и посмотрела на дисплей. Это была Тина. Секунду. Извинилась она и ответила на звонок. Что нового? Ты не поверишь, что сейчас произошло! Возбужденно затараторила Тина. Мне только что звонил руководитель отдела. В это время? Да. И угадай, что он сказал? Меня отстраняют от дела Геральда Рорбака. Это невозможно. Еще как возможно. Прямое указание Хесса. Ну, это понятно. Их руководитель был еще довольно молод. На два года старше Сабины. Мало что значил в БКА и старался не задевать ничьих интересов. Я... Начала была Сабина, но замолчала, услышав сигнал параллельного входящего звонка. Она взглянула на дисплей. Послушай... Нам придётся закончить. Мне как раз звонят из секретариата Хэса. В это время? Ну, приготовься. Пока. Тина повесила трубку. Сабина посмотрела на Снейдера, и тот бросил на нее знающий взгляд, словно хотел сказать «А что я вам говорил?» Она ответила на звонок. Сабина Немес. Фрау Немес, извините за беспокойство в такое позднее время, но... Ничего страшного, я еще на службе. Но меня удивляет, что вы тоже в офисе. «Смерть Дианы Хэс всех нас потрясла. С тех пор мы работаем сверхурочно», — вздохнула секретарша. «В любом случае, я должна передать вам, чтобы вы пришли завтра в 8 утра на совещание группы по расследованию убийств. Вы получите новые задания и инструкции». «А расследование смерти Катарины Хаганы?» — спросила она с пересохшим горлом, потому что догадывалась, что сейчас последует. «Вас отстранили от этого дела. Им займется другой отдел». «Другой отдел?» — достаточно резко перебила Сабина секретаршу. «Но почему?» «Ну, президент ХЭС изменил структуру работы и оказывает сейчас сильное давление, чтобы некоторые преступления были быстро раскрыты». «И поэтому?» «Отстраняет меня от дела?» — возмутилась Сабина. «Идти на Мартинелли», — мысленно добавила она. «Пожалуйста, не дискутируйте со мной о причинах этого решения. Я передаю вам лишь то, что...» «Да, хорошо. Извините, пожалуйста». Сабина сделала глубокий вдох и выдох. «Кому я должна передать имеющуюся информацию по делу?» «Момент». Секретарша застучала по клавиатуре. «Главному комиссару уголовной полиции Тимбальду». «Тимбальд? Начальник их руководителя отдела. Именно он!» У Сабины перехватило горло. «Он сам только что потерял жену. Возможно, еще не объективен». А Хэс передает ему еще дело Катарины Хаганы. Насколько бессердечным нужно быть? Очевидно, для такого решения имелась веская причина. До свидания, — сказала секретарша. Снейдер, который все это время внимательно слушал, жестом показал Сабине продолжить разговор. «Подождите!» — крикнула Сабина в телефон и на секунду задумалась. «Из-за смерти жены у Тимбальда сейчас наверняка другие заботы. поэтому я хотела бы обратиться к его заместителю». Снейдер одобрительно кивнул и поднял большой палец вверх. «Кто еще входит в следственную группу Тимбальда?» спросила Сабина. «Насколько я знаю, Хэс предоставил коллеге Тимбальду свободу действий». Она застучала по клавишам и назвала Сабине пять фамилий. «Что?» Сабина внимательно слушала. «Особая комиссия с этими людьми?» «Спасибо». Сказала она, завершила разговор и опустила телефон. Невольно посмотрела в сторону Дирка ван Нистель роя который все еще в одиночестве сидел за столиком, заказал бутылку минеральной воды и водил пальцем по краю пустого стакана. Затем взглянула на Снейдера. Хэс отстранил Настины от этих дел. Снайдер молча взял сотовый Сабины, положил его в метре от них, рядом с акустической колонкой, из которой все еще раздавалась музыка 50-х, Придвинулся к Сабине и понизил голос. «Я не из тех, кто повторяет, а я говорил. Но я говорил. Удивляюсь, что Хэс вообще поручил вам это дело». «Почему?» — спросила она. «Подумайте». «Очевидно, в тот момент он еще не знал, что за этим стоит. И, видимо, сейчас начинает догадываться», — предположила она. Поэтому и поручил расследование Тимбальду. «Что вы о нем думаете?» «Вообще-то бесполезно было спрашивать мнение Снейдера о ком-то другом, потому что все равно не услышишь ничего хорошего. Но на этот раз она ошиблась. Успех его не изменил. Он всегда был коварной и опасной сволочью. Будьте осторожны, если свяжетесь с ним», — пробормотал Снейдер. Из его уст это прозвучало как редкий комплимент. Сабина прищурилась. «К тому же он один из мастодонтов БКА. и наверняка Хэс может положиться на Тимбельда и быть уверенным, что тот сохранит тайну. «Кто еще занимается расследованием?» спросил Снейдер. Сабина назвала пять фамилий. «Я знаю только трех первых. У них интеллект ниже Плинтуса. А кто другие двое?» стажеры – И не самые сильные. Даже наоборот. Тем самым кто-то пытается что-то скрыть». «Не люблю притворяться, но на вашем месте я поговорил бы с Хэсом», — настоятельно посоветовал Снейдер. Сабина грустно рассмеялась. «Без назначенной встречи я даже приблизиться к нему не смогу». Снейдер сунул части своего мобильника в карман и положил на стол банкнот в 50 евро. Затем поднялся и хлопнул скрученным поводком по бедру. Винсент тут же поднялся и неуклюже вышел из-под стола. Бассет ласково потерся головой о штанину Снейдера. Настоящая любовь. Сейчас, когда Диана Хэс мертва, а Снейдер больше не работает в БКА, этот пес, наверное, единственное, что у него осталось. «Выясните, где Хэс проводит эту ночь», — сказал Снейдер. «Если он не у себя в кабинете, то, вероятно, в служебной квартире на территории БКА». «После смерти своей жены?» «Вряд ли». «В загородном доме?» Снейдер поднял бровь в знак подтверждения. «Да, вероятно». — вздохнула она. — Но у меня нет адреса. — Его ни у кого нет. Адрес засекречен. Сабина сосредоточила взгляд на Снейдере, но тот лишь стоял и смотрел на нее сверху вниз. — Пойдём, Винсент, нам пора домой. — Это не близкий путь. — Спокойной ночи. Он повернулся к Сабине спиной. — Где находится загородный дом? — бросила она ему вслед. — Вальдгассе, одиннадцать. Тихо ответил он, не оборачиваясь. После того, как Снейдер покинул бар, Сабина взглянула в сторону Дирка ван Нестельроя и заметила, что за столом уже никого не было. К своей минеральной воде ван Нестельрой даже не притронулся.